Проводив начальника, он сразу пошел в тюрьму, где тайно, без свидетелей, поговорил с обоими арестантами. Штрозок и Бык слушали Гехаймрата недоверчиво. Чтоб один из главных царских палачей желал соединиться с заговорщиками, не может того быть. Тут какая-то преображенская каверза, Пришлось послать за Кирьяковым и Агриппой. Тогда Ганноверец с Пятидесятником наконец поверили. Каждому Зеркалов растолковал, что от него требуется. Указания были ясные, подробные, дельные. Перечить и спорить никто из внимающих не пытался. Всем было понятно, кто теперь в заговоре главный. Автоном Львович прикинул, на скольких помощников он может рассчитывать. Штрозок с фролом чужие. И их использовать нужно с осторожностью. Журавлев свой, но ему не разорваться. Придется вовлечь в комплот главного шпига. Этого долго уговаривать не понадобилось. Человечишка сметливый и алчный, Юла в раз сообразил, Какой страны надо держаться? Тысячу рублей серебром посулил ему Зеркалов. Для Шпига деньги невообразимые. Для будущего первого министра — пустяк. Войско у автонома Львовича составилось в итоге такое. Двое агентов со своим интересом — бык и посольский секретарь. Двое зрячих помощников, кому известна суть Яха с Юлой. Трое помощников слепых. Попов, мастер Илья Иванов и Микитенко. Обращение с сими последними требовало особенной тщательности. Они могли принести много пользы, но чутье подсказывало, здесь таилась и опасность для всего великого замысла. Всех живущих на свете... Кроме сына, который может и не человек вовсе, а неспосланный ангел, зеркало вделил на две породы. Кого мог под себя подломить и кого не мог. Особи второго вида ему встречались все реже, ибо мало кто умел устоять против силы, которая с годами созрела в автономе Львовича. Троица, которой предстояло стать орудием в затеянной Гехаймротом игре, составилась из людей очень разных. Однако в каждом из них Гехаймрот чувствовал тревожную неподатливость. Гвардии прапорщик Попов, перекрещенный Фрязин, казался ему слишком ушлым и удачливым. Такой из всякой воды сухим вылезет. Опасное качество. Бывший казак, а ныне прапорщик Микитенко, был несгибаем и прям, под себя не подломишь. А наибольшее беспокойство вызывал посадский мастер, самый непонятный из всех. Откуда взялся? Как завладел иконой? Человеческого ли происхождения богатырское силище, что чувствуется в каждом его движении? От всех них следовало избавиться, быстро и чисто, но перед тем использовать на потребу делу. Важно было поскорее развести приятелей поврось, потому что втроем они являли собой трудносокрушимое единство. Почему это так, Автоном Львович объяснить не мог, но своему острому нюху привык доверяться. Исходя из этих соображений, и построил всю диспозицию. Попова отправил к англичанам, уже предупрежденным Штрозаком, что и как надо делать. Живым оттуда уж лица не выпустят. С Микитенкой тоже получилось по-задуманному. Как и думал Гехаймрот, от арестного задания бесхитростный прапорщик отказался и был представлен начальствовать над пожарной командой. Там-то Яха его и упокоит. Главный же расчет. Самый тонкий. Зеркало встроил на мастере. Не было у автонома Львовича большой веры в стрелецких пороховщиков. И правильно, что не было. Элейка слазив в подкоп, сказал, что взрыв приготовлен негоже, Терем может устоять. Этого допустить было никак нельзя. Вот пускай, раз такой умный, сам Рамадановского и подорвет. А из-под земли мастеру не выйти. Об этом позаботится юла с быком. Под искусным руководством Зеркалова все устроение заговора обрело совершенство Ненадежность часового механизма, звонко отбивающего полночь. Первый удар курантов. Рамадановские возвращаются из поездки по монастырям Преображенку, где Гихаймрут успокаивает начальника. Все, где идет своим чередом. Князь Кесарь отправляется на Большую Никитскую спать, почивать. Второй удар. По знаку наблюдателей Илья поджигает фитиль. Рамадановский взлетает в небеса. Мастер навеки остается в недрах земли. Третий удар. Стрельцы поджигают Москву с двух концов. В ночной суматохе Яшка кончает Микитенку. Четвертый. Колокола бьют на бат. На улице высыпает чернь. Пятый. Увидев, что власти нет, толпа кидается громить все подряд. Шестой. Гехаймрот Зеркалов собирает в Преображенском все, какие есть войска, и уводит их охранять дворец Алексея Петровича. Седьмой. Смутьяны под водительством стрельцов сжигают ненавистную Преображенку. Это пускай. Все секретные архивы к тому времени будут уже вывезены и запрятаны в надежное место для дальнейшей автономы львовичи пользы. Восьмой. Дав иностранцам на кукуи как следует напугаться, зеркало в царевичем и верными воинами явится к ним на защиту, если Чернис горяча сунется бить басурман, отведает картечи. Девятый. Наследник пошлет августейшему родителю срочное донесение о московском бунте и своем осадном сидении. Пускай народишко в городе погуляет и попьянствует. За кукуйскими палисадами да с пушками оборониться от вольницы будет нетрудно. Десятый удар грянет, когда царь, сорвавшись из армии, Кинется выручать свою столицу и цесаревича. Одиннадцатый удар курантов выйдет самым громким. Когда фролса товарищи взорвут Петра на пароме ли, на мосту ли или просто на дороге. Так или иначе, живым длинноногий чертяка до Москвы не доберется. Но и последний, полуночный удар, усмирение пьяного сброда и воцарение законного государя Алексея II. А правителем при новом царствовании станет автоном Зеркалов. Будет он для Алексея спасителем и чудодеем, для московских иностранцев защитником – Для дворян восстановителем порядка, для Англии с Австрией миротворцем, кто развяжет руки шведскому королю. И еще одно важное. Эта мысль явилась зеркало последним блистательным озарением. Для вящего укрепления своего позициона при новом государе нужно женить Алексея на двоюродной сестрице Василисе Милославской. Сосватал же в свое время Артамон Матвеев, первый министр, свою воспитанницу Наталью Нарышкину за государя. И потом через царицыну постель владел не только дневными, но и ночными помыслами монарха.